Глава третья Опускаю глаза. Шаг назад. Еще один. Надо бежать. Сегодня меня почти сломали. Сил терпеть больше нет. «Стоять!» Слышу ледяной голос. Не останавливаюсь. Ноги заплетаются. От нахлынувших эмоций меня шатает. Ужасно тошнит. Вокруг люди, однако, плевать. Рывок и незнакомец тянет меня на себя. Я вскрикиваю от неожиданности и чуть ли не падаю. Его пронизывающие глаза останавливаются на моих, будто пытаются что-то прочитать. Найти ответ на вопрос, который я не могу даже сформулировать. Страх накатывает волной. Я стараюсь вырваться из его хватки, но проигрываю его силе и снова оказываюсь совсем близко от него. Он прожигает меня взглядом. Как Каа заставляет застыть на месте. «Отпусти!» «Те!» Пищу я. «Куда ты бежишь?» Звучит, как раскат грома среди ясного неба. Я замолкаю. Чувствую себя пойманной в его объятиях птицей. И он не собирается меня отпускать. Я знаю, что должна бежать от него, но ноги не слушаются. Да и разум твердит, что он найдет меня везде, где бы я ни спряталась. Время словно замедляется, и каждый миг растягивается до бесконечности. Взгляд его неизменно холоден. В нем нет ни капли милосердия. Ему не жаль меня. Будто поставил перед собой какую-то цель, и ему все равно, сколько таких вот птичек он уничтожит по дороге. Пульс бешено бьется в висках. Дыхание становится все тяжелее. Я пытаюсь собраться с мыслями, но черт в страх нависает надо мной, как черная туча. Не могу разумно мыслить. Не могу ни о чем думать. Будто загипнотизированная смотрю в его дьявольские глаза. Он отходит, тянет меня за собой. Я, как безвольная кукла, тянусь за ним, пытаясь поспевать за его широкими шагами. Он открывает дверь автомобиля и без малейшего усилия толкает меня внутрь. Ощутив легкий удар в спину, я падаю на сиденье. Я трясусь от страха и боли, которую причинил мне Влад. Глазами ищу спасения, но его нет. Сегодняшний день обещает уничтожить меня и окончательно лишить гордости. Оставить воспоминания, которые я, наверное, никогда не забуду. Он садится за руль и поворачивает голову. Скользнув по мне раздраженным взглядом, дескать, какого черта я позволил тебе, грязной идиотке, сесть в мою машину, склоняет голову на бок и хмыкает. Потом отводит глаза. А я так и смотрю ему в лицо. Сосредоточенная, безэмоциональная. «Отпустите!» «Куда вы меня везете?» Тянусь к ручке, но машина плавно трогается с места. Понятия не имею, для чего я это делаю. Просто действую на автомате. Разум затуманен. В голову не приходит ничего другого. Вздрагиваю, услышав щелчок блокировки. Этот звук, как приговор. Я в его власти. И ни крик, ни сопротивление уже не имеют смысла. Он снова поворачивает голову и смотрит мне в глаза. Опять погружает меня в свой ледяной, пронзительный взгляд. «Адрес назови». Его голос резок, как удар. Он не предполагает моих протестов и звучит так, словно весь мир зависит от этого мужчины. И мое будущее тоже. Дрожь охватывает тело. Волоски на коже встают дыбом. Я заставляю себя собраться. Одной рукой вцепляюсь в ремешок сумки, вторую сжимаю в кулак, до боли впиваясь ногтями в ладони. «Адрес. Надо назвать адрес». Шепчу мысленно, но из головы будто все стерлось. Ничего не помню. Опускаю голову, пытаясь дышать так, как видела в кино. Часто-часто. Домой ехать нельзя. Влад может появиться там в любое время. А видеть его нет ни сил, ни желания. Вообще вспоминать о нем не могу. Ладонь непроизвольно ложится на лицо, которое горит от его ударов. Я его не прощу. Никогда. Пушкина. Улица. Выдавливаю из себя. Напротив центрального парка. Жилой комплекс. Называю адрес Сони. Мне необходима ее поддержка. Мужчина молчит. Вжимает газ до пола. Я обнимаю свои плечи и зажмуриваюсь. Потому что страшно. Боже, как все началось. Зачем этот человек лапал меня? Он что, взял бы меня прямо там, в своем кабинете, на столе? Не будь одевственницей. Серьезно? «Без моей воли?» Оглядываю салон. Каждый элемент кажется идеальным, а я просто противоречие этой безупречной картине. Ноги грязные, туфли испачканы до неузнаваемости, а любимая юбка теперь больше похожа на тряпку, чем на наряд, который я сегодня с удовольствием надевала. И дорогущий пиджак, принадлежащий этому человеку, тоже в грязи. Не отстирать. Тяжело сглотнув, отворачиваюсь к окну и вижу в стекле свое отражение. В лице больше нет уверенности. Серая мышка, которая попала в мышеловку. Зачем он заставил меня сесть в его машину в таком виде? Опасный, пугающий мужчина. Его жесткость, его резкость, его ледяной взгляд заставляют меня трястись от страха. Никогда я не чувствовала себя настолько ничтожной, запуганной и ни на что не способной. Я еще помню, как он смотрел в кабинете. Его глаза словно сканировали меня. Господи. Внутри все сжимается, когда перед глазами встает та картина. Стискиваю сумочку, стараясь не думать о том, что было до этого. Рычание мотора словно напоминание о том, что он до сих пор рядом со мной. И от этого рядом мне неуютно. Адски страшно. Сейчас я не похожа на ту красивую девушку, что любит фотографироваться и публиковать фотки в социальных сетях. Я терзающая себя вопросами беззащитная мышка, не имеющая ни малейшего представления о том, зачем она понадобилась этому обеспеченному и сильному мужчине, не подходящая этому шикарному автомобилю и человеку в нем. Полнейшая тишина. Почти отключаюсь, но очень стараюсь удержаться на этой грани и не заснуть. Я не спала целую ночь. Готовилась к лекциям, рано утром поехала в университет и до обеда торчала там, а потом работа. До глубокой ночи и без отдыха. Ладно, это же мой ежедневный ритуал, я привыкла, но сегодняшняя ночь высосала из меня всю энергию. Мужчина останавливает машину. Я оглядываюсь и понимаю, что это та самая улица. Снова слышу щелчок, он разблокировал двери. Скорее, надо скорее вылезти отсюда, побежать в квартиру Сони и переодеться. Я вся мокрая, пусть и не чувствую холода, потому что салон автомобиля неожиданно теплый. Или это рядом с ним мне жарко? Зачем? Еле шевелю губами, краем глаза, заметив, что мужчина откидывается на спинку сиденья. Я смотрю перед собой. «Выходи». Слышу в ответ хриплое. «Иначе ты сюда больше не вернешься. Этих слов достаточно, чтобы открыть дверь и выпрыгнуть из салона. Бегу, я бегу к подъезду, нажимаю на кнопку домофона. Едва подаю голос, как дверь открывается. Лечу на третий этаж, не оглядываясь. «Боже, милиса Сонька закрывает рот ладонью, ахает и в шоке быстро-быстро моргает. «Что с тобой случилось?» И это она еще не смотрит на мою одежду. Ее взгляд прикован к моему лицу. «Кто с тобой так?» Сбрасываю обувь туда же, прямо на пол, швыряю сумку, бегу в ванную и закрываюсь там. Снимаю одежду, юбку, пиджак, белье... Включив воду, становлюсь под струи. Боже, как же приятно. Несколько раз мою волосы, тру мочалкой тела. Чувствую боль на лице, но не подаю виду. Но обмотавшись полотенцем и остановившись перед зеркалом, прихожу в ужас от увиденного. На щеке отпечаток пальцев Влада. Бровь треснула, на лбу небольшая рана. Это когда я так сильно удариться успела? Или... Чёрт, у меня же синяки будут, и они вряд ли исчезнут в течение двух трех недель. Боже, судя по красноте и припухлости под глазом, у меня еще и фингал появится. Видимо, туда Влад тоже ударил. Сукин сын. Никогда не думала, что Влад на такое способен. С одной стороны, я проклинаю того мужчину за то, что так со мной обошелся, А с другой, если бы не та ситуация, я бы не увидела истинного лица Влада. «Мелисса!» Слышу нетерпеливый стук в дверь. «Да, сейчас». Я выхожу, чувствуя, как вот-вот расплачусь. «Все хорошо, Мэл, шепчет подруга, прижимаясь ко мне. Из горла вырывается всхлип. Я рассказываю ей все. С самого начала и до того момента, как оказалась тут, в ее квартире. Соня молчит, переваривая мой рассказ. Не знаю, о чем она думает, но отчетливо вижу на ее лице удивление. «Как того мужика-то звали?» Единственное, что она спрашивает. «Не знаю». Я мотаю головой. «Без понятия, Сонь. Может, это владелец того заведения?» «Я о нем и думать не хочу». Положив голову на плечо подруги, я тихо плачу. «Этот день я никогда не забуду». «Вот мразь этот, Влад!» Подруга шипит змеей. «Клянусь, брата на него натравлю. Пусть преподаст урок». «Ишь ты, какой сильный! На беззащитную девушку руку поднял!» «Не нужно, Сонь. Бог ему, судья. Не хочу иметь с ним дел, слышишь? Не видеть, не слышать. Надеюсь, он больше не появится в моей жизни. Меня тошнит, едва я вспоминаю его лицо». Где-то раздается трель звонка, и это точно мой телефон. Он в сумке, в коридоре. Соня идет за ним и возвращается, ругаясь. «Гандон!» Психует она, и я понимаю, что это Влад. Не отвечай. Прошу ее. Вскоре Владу надоедает мне звонить. Беру смартфон и открываю сообщение. От Влада их целых семь. Вот ты шлюха! Я тебя опозорю! Дрянь! Завтра о тебе весь универ будет говорить! За сколько легла под другого, признавайся! Я же все равно узнаю! Какая грязь! Остальные не дочитываю. Открываю уведомления... На карту упали деньги. Немаленькая такая сумма. Если пару минут назад я мечтала просто вырубиться, чтобы на несколько часов освободить мысли от воспоминаний о сегодняшнем дне, то сейчас сон будто рукой сняла. Охренеть! Соня видит то же самое. Откуда? Не знаю. Шепчу, тяжело сглатывая. Во рту горечь. Он точно хозяин того ресторана. Наверное... «Извинения за то, что он пытался сделать в кабинете». Горько усмехаюсь я. Откидываюсь на спинку дивана и зажмуриваюсь до белых кружков под глазами. За моральный ущерб деньги послал. Вскакиваю, когда телефон начинает звонить в руках. Первая мысль — это точно незнакомец. «Ну нет, чертов Влад, чтоб ты подох!» Аж сердце заколотилось. «Давай я отвечу». Мотаю головой. «Я сама». Принимаю звонок и включаю громкую связь. Слышу, как орёт Влад. «Сука! Дрянь! Я же тебя уничтожу!» Молчу. «Ёбарь кто! Отвечай, сучка! Уничтожу, слышишь? В универ прийти не сможешь. Стыдно будет!» «А нет, шлюхам же никогда не стыдно! Но я сделаю так, что ты из этого города сбежишь!» «Полегче!» Шиплю, втягивая воздух сквозь тиснутые зубы. «Клянусь, Влад!» Я тебе ноги переломаю, если ты еще раз встретишься на моем пути. Понял? Сбрасываю и отправляю его номер в черный список. Не знаю, откуда появляется уверенность. Я теперь без работы и вряд ли выйду из дома в ближайшее время. Даже не знаю, что меня ждет, когда я переступлю порог университета. Ни капли не сомневаюсь, что Влад успеет распустить грязные слухи. А он у нас известная шишка. Естественно, его поддержит. Не думаем о плохом. Будто, прочитав мои мысли, просит Соня, глядя меня по волосам. Я с братом поговорю, Милис. Ты не переживай, ладно? Может, даже заявление в ментовку напишем, чтобы тот ублюдок не думал, что ты молчать будешь. Смотри, в каком состоянии твое лицо. Я выдыхаю, встаю и иду в спальню. Ложусь на кровать. Завтра все обсудим. Шепчу перед тем, как закрыть глаза а рано утром просыпаюсь от того, что Соня трясет меня за плечи. «Блин, Мелис, тебе Милана звонит!» Она протягивает мне телефон. Трусонные глаза, распахиваю веки. «Да», — отвечаю хриплым ото сна голосом. «Где тебя носит?» — буквально рычит хостес. «Тебя тут босс спрашивает! У тебя полный день сегодня забыла! Уже обед, а тебя всё нет!» «Какой босс?» Я резко сажусь на кровати. «Ну какой-какой? Которому ты вчера не ту бутылку виски отнесла? Он в бешенстве! Приезжай и быстро!» «Ага, блин, прямо сейчас встану и побегу. Пошел он к черту! Босс! Черт бы его побрал! Все из-за него!»